Глава 31. Мы оба здесь. Малышка Лиза, покорившая всех гостей на третьем дне ежа, на самом деле видела только одним глазом, но она пользовалась им с такой грацией, что на другой никто не обращал внимания. Я встретил ее в ноябре. Мне позвонил коллега, в кабинет которого принесли ежика. «Кажется, он умирает, и я не знаю, как ему помочь», раздалось на другом конце провода. Он был прав. Быть ветеринаром не означает уметь лечить ежей. Академической подготовки недостаточно, чтобы оказать им необходимую помощь. Я сам узнал это, когда в моей жизни появилась Нинна. Я поспешил к коллеге. Ежик находился в комнате для осмотра. Я открыл дверь и увидел крошечное создание, лежащее на боку на стальном столе. Даже полотенца не было между ежонком и холодным металлом. Меня передернуло от холода. Я подошел ближе, думая, что ежик уже мертв. Он совсем не двигался. Но он продолжал дышать, еле уловимо, очень медленно. Он открыл один глазик и в то же время приподнял голову. Он оставался в таком положении, наблюдая за мной несколько секунд. В его взгляде была вся печаль мира. Я забрал ежика домой, это была девочка. Я решил назвать ее Лизой, именем таким же милым, как она сама. Я тщательно осмотрел ее и начал необходимое лечение. Но, как и всегда, выполняя манипуляции, старался поделиться с ней спокойствием и теплом. Затем, растворив в воде сахар и добавив несколько капель витамина В с ароматом ванили, Время от времени легонько брызгал раствор на ее сухой рот, чтобы немного облегчить ее состояние. Я смотрел за ней всю ночь. Только через сутки появились признаки улучшения, и только тогда она опять подняла свою голову и посмотрела на меня. Как накануне, но подольше. Она даже подняла переднюю лапу, будто протягивала ее мне. Я обхватил ее протянутую лапку двумя пальцами. мгновение. В глубокой тишине дома этот тесный контакт наполнил комнату. Лиза как будто держала мой указательный палец. «Неожиданно. Я никогда не забуду этот момент». Лиза была парализована с одной стороны из-за травмы. Одна сторона работала, другая оставалась неподвижной, с полузакрытым глазом и обвисшим ртом. Когда она сворачивалась, то не могла полностью закрыться. Ее передние лапы касались хвоста, задние носа. Бедняжка. Я никогда не видел такого случая, он был очень тяжелым. Я задавал себе много вопросов, как уже делал раньше, например, сальво. Но мне было тяжело думать об эвтаназии после того, как Лиза тронула мою руку своей работающей передней лапой. Она не могла есть сама. Ей было трудно даже глотать. У меня уходили часы на то, чтобы накормить ее. да Дни были наполнены взлетами и падениями, как качели. В один день она набирала вес, и я радовался. На следующий день она худела, и я расстраивался. Постоянная борьба. — Лиза, будешь ли ты здесь завтра? — спрашивал я ее каждый раз. Держась на волоске, она продолжала жить, она справлялась, но... Насколько ее хватит? Доживет ли она до Рождества, праздника, на котором царит любовь, а потом до января, а до Дня Ежа, моего большого праздника? Вот как все обстояло в ее случае, пугающе, неопределенно. Между тем я обнаружил у нее ужасного паразита и начал лечение. Когда у Лизы резко упал аппетит, я впал в отчаяние. Мне помогла волонтер из центра. «Массима, я дала своей ежихе курицу, ей понравилось. Почему бы тебе не угостить Лизу?» «Ха! Не думаю, что она такая же аппетитная, как влажный кошачий корм, который я ей даю, но попробую», — ответил я. Я отварил курицу и смешал ее в блендере с небольшим количеством бульона до состояния однородного пюре. Добавил немного витаминов, и набрал смесь в шприц. Я поднес его к рту Лизы. Ее голова отклонилась назад, как будто она не хотела есть. Затем случилось чудо. Жаль, что я не снял этого на видео. Она начала, насколько это было возможно в ее состоянии, идти за шприцем. Ее охватил безграничный восторг. Ей понравилось. Она стала набирать вес и пошла на поправку. Мы с волонтерами подготовили для нее особенную коробку, метр на метр, из цельного дерева и хорошо обшитую внутри, чтобы при ее своеобразных движениях, катаясь или падая, она не ушиблась. Фантастическая коробка. Но мы не обшили ее снаружи, увы. И однажды ночью, когда я босиком бежал к телефону, чтобы ответить на звонок, я споткнулся об ее угол. Катастрофа. Я сломал мизинец. Какая боль. Моя нога распухла, палец стал черно-синим, но я не пошел в больницу, у меня не было времени, я лечился сам. Тем временем в центре царило оживление. Несколько телевизионных шоу приезжали, чтобы снять ежей и нашу работу, и мне нужно было давать интервью. Я был счастлив, потому что все это означало большую аудиторию и возможность повысить ее осведомленность. Но у меня прибавилось работа с ежами, и я начал сильно уставать физически. Кроме этого, я мало спал и не всегда успевал поесть. Несколько раз я чуть не упал в обморок, а однажды вечером мне стало хуже. Я лежал в кровати и прислушивался к странному ритму своего сердца. Нет, что-то было не так. Вдобавок, у меня постоянно покалывало в левой руке и болело в груди. Что ж, я мог объяснить боль в груди. Я упал месяцем ранее. Я увидел котенка посреди дороги и остановился, чтобы не сбить его. Он отпрыгнул к вишневому дереву и вскарабкался на забор, за которым были сложены дорожные знаки и оборудование для дорожных работ. Было холодно, и я переживал за того котенка. Я попытался достать его, чтобы взять с собой и помочь, но он испугался и быстро проскользнул между грудами хлама и скрылся от меня. Что мне было делать? Я заезжал туда каждый вечер, перепрыгивал через ворота и оставлял ему немного еды. Он следил за мной своими изумрудными глазами из укрытий, до которых я не мог добраться. Затем я уходил. Отойдя подальше, я видел, как он выходил и ел. При очередном прыжке я поскользнулся на льду и ударился грудью оверх ворот. Невероятная боль. Мне даже было трудно дышать, но... Это было давно. Могла ли боль в грудине, которую я ощущал сейчас, быть связана с тем ушибом? Возможно. Нет. Я забеспокоился. Между тем наступила ночь, и, по моим ощущениям, симптомы усиливались. Я позвонил своим друзьям Клаудио и Луизи. Я познакомился с ними на втором дне ежа. Прекрасные люди. Он работал медбратом в отделении кардиореанимации и точно мог мне что-нибудь посоветовать. Он даже не дал мне договорить. Сразу сказал встревоженно. «Массимо, звони в службу 911». «Но если меня увезут в больницу, кто будет смотреть за ежами? Кто будет кормить Лизу?» — ответил я подавленно. «Мы возьмем это на себя, я и Луиза. Ты знаешь, кроме тебя только Луиза умеет кормить Лизу», — успокоил он меня. Я позвонил волонтеру, которую тоже звали Луиза. «Как много Луиз в ту ночь». Она жила поблизости и могла меня выручить. Она, благослови ее Господи, тут же пришла, хотя на часах было уже одиннадцать вечера. Затем я позвонил по номеру 911. Ожидая скорой помощи, по-прежнему в пижаме, я доковылял до компьютера и сделал подробную карту расположения всех ежей всего моего маленького госпиталя. И для каждого ежа указал его лечение, привычки и вид, и количество корма. Я скрупулезно пересмотрел весь список, хотя я и чувствовал себя ужасно, но не утратил чувства юмора. Добавил заголовок крупным шрифтом. «В случае моей смерти...» Необычное завещание, правда? Я улыбнулся, представляя, как кто-нибудь будет читать эти инструкции. Потом я начал кропотливо кормить Лизу. По крайней мере, она не останется голодной. Она была такой хрупкой. В таком виде... Меня застали сотрудники службы скорой помощи. Они озадаченно наблюдали за этой сценой. Полуживой мужчина с бледным, изможденным лицом, в пижаме и сострадальческим взглядом кормящий ежа. И Луиза, мой волонтер, недовольно ворчащая, что она говорила мне оставаться в постели, но я не слушал. Они сказали, что видели много всего странного, но не настолько. Они незамедлительно приступили к проверке моего состояния, пока я в общих чертах объяснял ситуацию с ежами, которые нуждались во мне. А также вкратце перечислил свои симптомы. Они заверили меня, что у меня не было сердечного приступа, но они должны отвезти меня в больницу, чтобы провести дополнительные исследования. «Что ж, если я не умираю, завтра схожу сам», — сказал я. Удовлетворившись этим ответом, они уехали. Через несколько минут позвонил Клаудио. Они с женой уже выехали. «На самом деле тебе нужно ехать в больницу сейчас. Сердце не шутит», — категорически заявил Клаудио. «Мы с друзьями встретились там». Клаудио остался со мной. Две Луизы отправились ко мне домой. Я не смог обойти всех ежей, поэтому они должны были заняться этим. Луизы Чудо женщины. В больнице меня начали обследовать. Помню, я подумал, раз уж я здесь и должен здесь оставаться, то могу воспользоваться возможностью и немного отдохнуть. И мгновенно заснул. Долгим, глубоким сном. Он был мне необходим. Меня отпустили примерно через сутки. К счастью, врачи не нашли ничего серьезного. Счастливый и отдохнувший... Я вернулся к своим ежам. Первым делом я бросился обнимать Лизу. «Малышка, ты знала, что я чуть не умер раньше тебя, но мы оба здесь!» Клаудио и обе Луиза оказались незаменимыми и необыкновенными. Просто друзья, да? Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить их. Когда мне стало плохо перед тем, как позвонить им, на минуту я подумал попросить о помощи Грету, Но... Но между мной и ней постепенно все изменилось. Мы больше не были парой. Это просто случилось, и мы даже не поняли, как. Теплота и дружба все еще остались, но мне не хотелось ее звать. Кроме того, она жила слишком далеко. Жизнь продолжается, и Лиза по-прежнему здесь, со мной. Ее содержание оплатила девушка, работающая в иностранной компании. Она пишет для нее стихи, в которых говорится, что у Лизы больше колючек, чем шипов у розы, но они прекраснее. Она называет Лизу «древним воином лесов и маленьким подарком, сотворенным любовью». Для меня Лиза тоже огромный маленький подарок. Каждый отдельный момент с ней бесценен, потому что может быть последним. И это горькая правда — наглядно демонстрирует, насколько хрупко все и вся, и красота каждого мгновения. Поэтому я хочу проживать каждый момент, не теряя времени напрасно, и остановиться, чтобы обнять маленького воина лесов бесконечно важно».